Глава сороковая — Нет! — Сандра выпустила руку Флориана, выпрямилась, отошла немного в сторону и скрестила руки на груди. — Этого не может! Это... Она повернулась к ним спиной и опустила голову. У нее судорожно затряслись плечи. Никто не проронил ни слова, и несколько секунд слышны были лишь ее всхлипывания. Затем Сандра шумно потянула носом, вытерла ладонями глаза и щеки и снова развернулась к ним. — Простите меня, пожалуйста, но я просто боюсь предстоящей ночи. — Тебе не за что просить прощения, — сказала Енни. У всех нас нервы на пределе, и до сих пор ты очень стойко держалась. И если тебя это как-то утешит, я тоже боюсь грядущей ночи ужасно боюсь». «Вероятно, как и все мы», — согласился Давид. «Но я по-прежнему считаю правильным, если на ночь каждый запрется у себя и забаррикадирует двери. Нужно как-то стянуть рану Флориана, иначе кровь не остановится». «У меня в комнате есть степлер. Можно...» «Ты в своем уме?» Флориан отропило уставился на Хорста. «Я что, по-твоему?» «Конверт какой-нибудь?» «Я как-то расшиб затылок», — спокойно ответил Хорст. «И рану тогда стянули скобами. Тот степлер не особо отличался от того, что лежит у меня». «Он был стерильный. К тому же твою рану сшивал врач, а не какой-то там техник в отеле». Хорст кивнул. «Я лишь хотел как лучше». «У меня есть швейный набор», — предложила Сандра. «Нитки с иголками и все такое, мы могли бы...» «Хочешь заштопать мне лоб обычной иголкой, как прореху в джинсах?» Флориан покрутил пальцем у виска. «Ты совсем...» «Если проколить иголку, она будет стерильной», — сказала енни. «В любом случае это лучше, чем ничего. В таком виде рану оставлять нельзя, иначе кровь не остановится. Конечно, ты можешь и дальше...» «На каждое предложение спрашивать, в своем ли мы уме, как пожелаешь!» Несколько секунд Флориан смотрел на нее, словно ждал, что она предложит другой вариант, но ей не молчала. В конце концов он кивнул. «Ладно, пусть будет иголка с ниткой». «Только есть две проблемы», — сказала Сандра. «Во-первых, иголки и нитки лежат в моем номере». «А во-вторых...» «Хоть я и сомневаюсь в этом, но есть вероятность, что в рану попала инфекция». «И что это значит?» «Заражение», — пояснил Давид. «Так было с Томасом. В рану на месте языка попала инфекция». Флориан мгновенно побледнел, и у Йенни возникло странное ощущение, что Давиду это доставляет удовольствие. «И от этого Томас умер». С трудом вымолвил Флориан. «Забудьте!» «Никаких иголок и никаких ниток!» «Ты не понимаешь!» Сказала енни, оттирая кровь с его лба, и вновь подумала о бутылках на столике. «Речь не об иголках!» «Что-то могло попасть в рану еще при падении с лестницы, и это может привести к заражению. Тогда начнется жар!» «Как у Томаса!» добавил Давид. «Срань!» — И что теперь? — Сандра пожала плечами. — В любом случае сначала нужно зашить. — И у нас нет ничего такого, чтобы обработать рану? — Можно было бы алкоголем, — сказала Йенни и взглянула на бутылки. — Но мы не знаем, нет ли в других бутылках яда, который прикончил Йоханнеса. Флориан тоже посмотрел на столик с напитками, затем вновь перевел взгляд на Йенни. Она тем временем сложила вместе несколько салфеток и осторожно приложила к ране. Затем взяла Флориана за руку и накрыла салфетки его ладонью. «Прижми!» Флориан сделал, как она сказала, и поморщился. «Дьявол! Больно-то как!» «Когда с Йоханасом стряслась беда, все мы пили, но отрава была только в виске!» «Мы только недавно говорили об этом!» — сообщил Ника. — Где гарантия, что кто-то между делом не добавил яда в другие бутылки? — Ну да. А где гарантия, что меня через минуту не хватит удар? — По мне так уж лучше рискнуть, чем заполучить заражение. — Я как подумаю о Томасе. Может, уже сделаете что-нибудь? — Даже не знаю, — начала енни, но Флориан оборвал ее нетерпеливым жестом. — Зато я знаю, — Сандра вопросительно посмотрела на енни, словно это она должна была решать, как теперь поступить. Когда Енни наконец кивнула, она выпустила руку Флориана, поднялась и обвела взглядом всех мужчин. «Кто пойдет со мной за иголками? По пути можно зайти в номер Томаса и захватить бинты». «Я тебя провожу», — сказал Хорст. Следом поднялся Давид. «Я тоже». Прежде чем выйти, Давид взял нож Флориана и, заметив на себе взгляды остальных, повел плечами. — На всякий случай! Они вышли в коридор и закрыли за собой двери. не кивнула на салфетки, которые Флориан прижимал к колбу. — Убери, они уже пропитались кровью. Сложив последние салфетки и приложив их к ране, не взглянула на Анну неподвижно лежавшая на матрасе. «Интересно, она в сознании?» — спросил Ника, проследив за ее взглядом. «Не знаю». Енни еще раз взглянула на рану Флориана, после чего подошла к Анне и присела на край матраса. Лоб у Анны по-прежнему был холодным. Не успела ей не убрать ладонь, как Анна снова принялась качать головой вверх-вниз, вправо-влево. «Я не понимаю тебя, Анна», — сказала енни, хоть и знала, что та ее не слышит. «Нет, да, нет, да. Если б я только знала, что это означает...» «Думаю, она пытается как-то контактировать с тобой», — предположил Флориан. «Да, я тоже так думаю. Но что значат эти попеременные «да» и «нет»? «Если бы она меня слышала...» то я могла бы задавать ей вопросы, и она отвечала бы на них таким образом. А так? И все же стоило попытаться еще раз. Енни убрала руку с лба и выждала несколько секунд, пока голова Анны не замерла. Затем наклонилась к ней так, что губы оказались в паре сантиметров от ее уха. Увидела засохшую кровь в ушном канале, сбегавшую по шее, пропитанному кровью в вороту рубашки анна позвала енни и помолчала в ожидании реакции отклика не последовало и она попробовала снова на этот раз громче анна ты меня слышишь ничего как и следовало ожидать бессмысленно сказал флориан она не слышит как не слышал и томас «Но как мне с ней контактировать, если она не видит меня и не слышит? Как это должно происходить?» «Может, повторять за ней?» — предложил Ника. «Как-то обозначать «да» и «нет» по ее лицу?» «Отлично. И что потом?» Ей показалось или в ее голосе уже звучали истерические нотки? «Без конца сигнализировать друг другу «да» и «нет»?» «И что это даст?» «Я, знаешь ли, тоже мысли не читаю», — огрызнулся Ника. «Не надо из-за этого на меня бросаться. Пытаюсь как-то помочь». «Может, хватит уже?» — урезонил их Флориан. «Взаимными нападками мы ничего не добьемся. Те двое наверху прекрасно с этим справляются. Готов поспорить, они сами друг друга перегрызут за ночь». «Одной заботы меньше», — — проворчал Ника. В этот момент открылась дверь, и ей неиспуганно обернулась. Но напряжение тут же спало. Это вернулись Сандра, Давид и Хорст. — Иголки с нитками, — сообщила Сандра и показала небольшой коричневый футляр. Давид повалился в кресло и тяжело вздохнул, как если бы им пришлось преодолеть тяжелое испытание. — С бинтами, правда, повезло меньше, — — В номере Томаса их не оказалось. Должно быть, кто-то уже забрал. — Матиас, — предположил Ника и взглянул на Флориана, — ты видел у них бинты? — Нет, иначе сказал бы, когда Сандра предложила захватить их из номера Томаса. — Это вполне мог быть и Тима, — заметила енни. А может, Эллин? Так или иначе, бинтов там нет. Сандра снова показала футляр. «Ну и кто будет шить?» «Я думала, ты», — удивилась Енни. «Я готова, если Флориан не возражает. Просто подумала, может, у кого-то побольше опыта в подобных делах». «Опыта в подобных делах», — повторил Флориан, убрал пропитанные кровью салфетки со лба и взглянул на Сандру. «Надо приступать!» «Это были последние салфетки». «Кто-нибудь передаст мне бутылку водки? Я бы сделал пару глотков, пока мы не начали». «Хочешь выпить из бутылки?» — спросила енни. «Ты уверен?» «Я бы не стала этого делать». «А я стану». «Нет в ней отравы, иначе в живых никого уже не было бы». «Ну так что?» Они неуверенно переглянулись. Никто не сдвинулся с места. В конце концов Хорст подошел к столу, взял полную бутылку и передал Флориану. — Вот, еще не открыто. — Благодарю. Флориан принял бутылку из его рук, отвинтил крышку и приложился к горлышку. Ени наблюдала за ним со смешанным чувством любопытства и ужаса. Когда он отнял бутылку от губ, содержимого убавилось по меньшей мере на три пальца. Все смотрели на него так, Словно ждали, что он вот-вот повалится вперед в судорогах, но ничего такого не произошло. «Что?» — спросил Флориан. «Все еще думаете, что в ней трава? «Должен вас разочаровать!» С этими словами он снова приложился к бутылке. «Странно! Откуда столько уверенности?» — шепнул Давид на ухо Инни. Но отреагировать она не успела. Флориан поставил на пол бутылку, выпитую почти наполовину, и взглянул на Сандру. «Давай!»